Слава 31. Неудачные поиски, постепенно переросшие в кругосветку, подходили к финишной прямой. Санчо, оставив позади каменный прижим, опасливо облетел его над морем и уже выглядывал. Где-то там, на горизонте, должна показаться родимая лачуга. Почти неделя, прошедшая в полевых условиях, подтвердила то, что он находится на огромном острове, и людей помимо него здесь днем с огнем не сыщешь. И все же, благодаря этому удачному путешествию, Санчо совершил одно астрономическое открытие, которое показалось в предпоследнюю ночь странствий. Одиноко горящая звезда, до этого скрытая скалой, сияла таким же голубоватым светом, как и звезды, блестевшие над головой. Это явление навеяло на удрученного путника массу новых гипотез и предположений. А что, если эти звезды находятся непосредственно на горных вершинах? Как еще объяснить тот факт, что я уже столько времени здесь, а звезды и най-дюйм не поменяли своего расположения? Если это действительно так, то получается, что рядом есть еще, по крайней мере, два острова со своими звездами. Вот занесла нелегкая в трубу калейдоскопа, Если так, то это хорошо, что рядом находятся объекты, превышающие уровень моря. Может, там кто-то и проживает? Нет-нет, да и появятся у нас долгожданные гости. Да, надейся и жди, все будет подожди, Уныло пропел Санчо, думая о том, что вполне вероятно на соседних островах сидит и плачет такой же, как и он, узник подгадившей судьбы. А тары портнокопытных, как и летучих ящеров, в этот раз Санчо не встретил. Но он никого особо и не разыскивал. Он помножил дни на скорости и на время, затем, прикинув примерные габариты своей тюрьмы, решил, что скакать по такому лабиринту, выискивая свежие следы коз, может быть очень долгим и мудным мероприятием. Это в прошлый раз ему повезло обнаружить стадо практически рядом с местом стоянки. Проще сказать, что в прошлый раз не Санчо нашел стадо, а стадо нашло Санчо. Теперь стадо в поисках подходящих и безопасных мест будет постоянно менять свое местоположение, и найти его будет сложно, так что лучший вариант возвращаться домой, мудрить газовый аппарат и, полностью обозрев эту богадельню с огромной высоты, будет намного проще разведать окрестности и определить, в какой части этого лабиринта прячутся рогатые непоседы. Тихо опустившись на пустой двор, Санчо походил вокруг лачуги, убедился, что никого из гостей не было, Весь хозяйственный скарб на месте и никто нигде не нагадил. Поздоровался с безголовым шуриком, похлопав того по плечу, раскидал валуны от входа и, со стуком отворив воображаемую дверь, важно держась за рукоять шпаги, заполз в помещение. «Милый дом, милый дом, зеленый с синей крышей дом мой, Билли!» Возвращение домой всегда большой праздник, особенно когда отлучаешься на не очень продолжительное время. Душа искренне радуется хорошо знакомым углам и предметам, а когда долго не появляешься в ставших родными местах, тогда там все потихоньку меняется без твоего ведома. Сегодня у него выходной. Он разобрался по запчастям, оставшись только в чешуйчатых штанах и с кортиком на ремне, похватал свои спиннинги и, наживив на крючки кусочки крысиной шкуры, побрел на берег, беззаботно насвистывая напевы нанайского народного творчества». Говорят, что дни, проведенные на берегу с удочкой, в счет жизни не идут. Но это когда с чайком, да бутерброд с колбасой в кармане. А когда ты целый день жрешь шашлыки и запиваешь их обеззараживающими средствами в неимоверных количествах, тогда эти подлые неправильные часы крутятся в три раза быстрее. Да, за удовольствие приходится платить. Как и всегда, накормив эту непонятную прожорливую рыбу, Мытарь обошел прилегающие к лачуге побережье и, отпраздновав царский пир в честь прибытия главнокомандующего, схоронился в меховых палатах. На следующий день, снарядившись по-боевому, Санчо побежал на утреннюю охоту. Как обычно, наловив пустых крючков, он, проектируя новый способ рыбалки, поужинал безотказными крабами и теперь, набрав кучу арбалетных болтов, прогуливался по своим проложенным тропам, проверяя установленную сигнализацию. Подстрелив небогатый обед, Санчо уже собирался идти обратно, как обнаружил, что один из сигналов торчит сработанным над землей. Ну вот, и когда здесь кто лазил? Крысы расковыряли? Нет, камни в кучке. Птер зацепил? Может, может. Интересно, надо б нам поосторожничать немного. Если эта недобитая тварь разнюхала, где я живу, значит будет наведываться постоянно иногда, но это не факт. «Да и сможет ли она за ночь телепать до моей берлоги?» «Допустим, стартовала с вечера, а к утру вернулась?» «Нет, далеко. А может, ей дневной свет по барабану?» «Это в темноте яркого света боится. А так посидела, пощурилась и вперед!» «Да, ситуация. Жить не должно в шатрах. Спать не нужно в дому. Загреми лишь, врагов мы найдем!» Санчо, уже внимательнее озираясь и навострив уши, попрыгал домой. Если это на самом деле была арахнида, то лучше разобраться с ней как можно скорей. Эта ниндзя может сутками сидеть, притаившись тупым камешком, а потом цап царап, так что этот сигнал стал совершенно ненужной и очень страшной головной болью. Пообедав, Санче еще раз проверил укрепление и нычки, зарядил балалайку большим толстым болтом и принялся за дело. Изначально, согласно несколько дней разрабатываемому плану, необходимо нарезать более-менее ровных тонких пластов, затем обтесать в подходящую форму два продолговатых камня. Один побольше на спину и поменьше на ноги. Обтягиваем камни нагретыми пластами, придаем пластам форму и после того, как остынут, извлекаем камни обратно. После герметичной спайки баллонов приступаем к изготовлению газопроводно-трубчатых элементов. Здесь инженер в ходе так и не оконченных дискуссий с ученым, поплевав на руки, раскатывал тонкие колбаски, резал их на небольшие отрезки и прожигал паяльником сквозное продольное отверстие. Затем аккуратно спаивал готовые отрезки в единую трубу после каждой операции, проверяя изделия на прочность, герметичность и проходимость. Проходимость проверялась подогнанным под внутренний размер трубки Рашпелем разработанным Санчо в процессе изготовления трубок. Причем инструмент получился просто фантастикой. Он отлил из материала длинный сигарообразный отрезок, нарезал на нем много глубоких насечек, нагрел и закалил. Затем немного подточил насечки и прибор себя оправдал на 225%. Он так быстро и красиво сжирал незакаленный материал, что Санчо чуть было всю свою халупу в замок не переточил. Итак, баллоны готовы. Трубы уже применены на броне, осталось дело за новеньким генератором. Коробка слепилась по старому принципу, оснастилась небольшой плотной крышкой с вентилем, и в процессе множественной закалки обросла необходимыми температурными характеристиками. Конечно, существовала вероятность того, что раскаленным уголькам удастся расплавить, прожечь и воспламенить данную конструкцию. Но с прошлой системой сильного перегрева не наблюдалось а данный аппарат был хоть и немного, но больше и толще. Все равно, для того, чтобы не загореться и не пикировать в море с дымящей задницей, необходимо периодически контролировать температуру наружной стенки сосуда. На все про все Санчо потратил трое суток. Огромный отрезок времени заняла шестиметровая трубка. Так как для более точных работ приходилось работать с горячими составляющими, Санчо пришлось предоставлять продолжительный отдых обожженным ладоням. Опять же постоянная нехватка еды, то есть ежедневные походы то на море, то в лабиринт. В итоге, разложив на верстаке броню, крылья и вооружение, Санчо начал всё по новой размещать и переделывать крепижи под оружие. Переставлялось всё, кроме настроенных крыльев и шлейфа. Большой баллон лёг между лопаток, сразу под шарнирное соединение крыльев. Две трубки выходили с нижней части баллона, проходили по позвоночнику расходились в районе пояса по ремню и опять соединялись с съемным тройником на вентиле генератора. Ножные небольшие баллоны крепились на задней берцовой части сапог, проводные трубки проходили по ногам и также вместе с соединительным тройником крепились на поясе. В общем, все системы были испытаны заранее. Поочередно переподключая тройники к заряженному генератору, Санчи не успел зажать трубки и броня со штанами будто надувной шарик Легко поднялись под потолок. Санчо, радуясь, как ребенок запускал и крутил этого неуклюжего космонавта по всей своей мастерской. Основные испытания нового агрегата с человекоподобным гуманоидом внутри, он решил проводить посветлу и насытый желудок. А то вдруг бабы, а у нас ноги загипсованы по самые уши.